Ставропольской канцелярии велено было выслать к Симонову 500 вооруженных калмыков, а ближайшим башкирцам и татарам собраться как можно скорее и в числе тысячи человек, идти навстречу Наумову. Примечание. В 1773 году Оренбургская губерния разделялась на четыре провинции — Оренбургскую, Исетскую, Уфимскую и Ставропольскую. К первой — Принадлежали Дистрикт, уезд Оренбургский и Яицкий городок со всеми форпостами и станицами, до самого Гурьева, также и Бугульминская земская контора. Исецкая провинция заключала в себе Зауральскую башкирию и уезды Исецкий, Шадринский и Окуневский, Уфимская провинция, уезды Осинский, Бирский и Мензелинский. Ставропольскую провинцию составлял один обширный уезд, сверх всего Оренбургская губерния разделялась еще на восемь линейных дистанций, ряд крепостей, выстроенных по рекам Волги, Самаре, Яйку, Сакмаре и Ую. Сие дистанции находились под ведомством военных начальников, пользовавшихся правами провинциальных воевод. Смотри Бишенга и Рычкова. Ставропольская канцелярия ведала дела крещеных калмыков, поселенных в Оренбургской губернии. Конец примечаний. Ни одно из их распоряжений не было исполнено. Белов занял Татищеву крепость и двинулся было на Озерную, но в 15 верстах Атонной, услышав ночью пушечные выстрелы, оробел и отступил. Рейнсдорг вторично приказал ему спешить на поражение бунтовщиков белов не послушался и остался в татищевой корф отговаривался от похода под различными предлогами вместо 500 вооруженных калмыков не собралось их и 300 и те бежали с дороги башкирцы и татары не слушались предписания майор женаумов и войсковой старшина бородин выступив из яицкого городка шли издали по следам Пугачева, и 3 октября прибыли в Оренбург степною стороною с донесением об одних успехах самозванца. Из Рассыпной Пугачев пошел на Нижнеозерную. Примечание. Нижнеозерная находится в 19 верстах от Рассыпной и в 82 от Оренбурга. Она выстроена на высоком берегу Яйка, Память капитана Сурина сохранилась в солдатской песне. «Из крепости, из зерной, на подмогу рассыпной вышел капитан Сурин, сокомандуя один» и прочее. На дороге встретил он капитана Сурина, высланного на помощь Виловскому комендантам Нижнеозерной майором Харловым. Пугачев его повесил, а рота предстала к мятежникам.